«Юлька, до кладбища добралась пешком, спешить-то некуда». Хуже, что я понятия не имею, чего делать», — сказала Юлька. «Не себе, клякся». Та ворочилась под курткой, цепляясь крошечными коготками иголками за свитер. Клякса теплая и живая, а еще с ней можно разговаривать. «С собой что делать для меня непонятно, но тебя же не бросишь». Клякса мяукнула и снова съехала вниз. На свитере стопудово затяжки останутся. Верка будет переживать по поводу испорченной вещи. И еще, что Клякса грязная и наверняка больная. Вон какие у нее глаза мутные. Верка Кляксу выбросит. «Умирать не страшно. Это мне один человек сказал. Он не совсем чтобы человек, но когда-то был. Он очень хороший, и я ему нужна. А тут никому». Юлька села на лавку, Ноги гудели, и есть хочется чего-нибудь горячего, того же борща и картошки жареной, или макарон по-флотски. Я б вернулась, но тебя из квартиры точно выпрут, а меня в интернат отправят. Навсегда. Нет, мы к нему пойдем. Подумаем. А потом, потом я что-нибудь с тобой решу. Милочки отдам, она жалостливая. Клякса Высунув-таки головенку, подслеповато щурилась. Уже не мяукала, а пыталась мурлыкать. Правда, звук получался слабым, похожим на хрип. Но, если что, с собой заберу. Туда. Ну, туда, где все будет по-другому. Главное, чтоб дождь не начался, а то околеем. Хотя какая разница, да? Добрались уже в сумерках, когда небо стало лиловым, полупрозрачным, как вода в стакане. Нарисовать бы чтоб цвет этот и черные деревья, растопырившие ветви. Снизу смотришь, настоящая паутина, в которой запутались редкие звезды, а стена белая-белая, пахнет известью, землей и немного тепловатой гнилью лиственных куч. Скоро жечь начнут, как в прошлом году, желто-бурые костры без огня, но с мутными белыми полосами дыма. Под ноги смотреть надо, а то навернусь, как в прошлый раз. Я тогда руку порезала, больно было, и теперь чешется. Перебираться в пролом, одной рукой придерживая кляксу, другой рюкзак было неудобно. Юлька едва снова не упала. Главное, что не упала. Сейчас место найдем, я знаю, тут жутковато на первый раз, но вообще очень даже клево. На лиловом фоне... Выдавались черные силуэты крестов, могильных плит, полуразвалившихся разрушенных фигур, и дорожки почти не видно. «В церкви было бы нормально заночевать, но сторож, если заметит, разорется, дурак, как будто я там ломать что-то стану. Я ж не ломать, я ж просто на ночь, но ему пофигу». Темнело быстро. Хорошо все-таки, что дождь не начался, но и без него было холодно, и клякса под курткой тряслась всем своим худющим тельцем. Не бойся, я обязательно что-нибудь придумаю. Обещаю, я не такая, как все, я не бросаю тех, кого люблю. Вот. Склеп купца третьей гильдии Валерьяна Лушетникова стоял в самом центре кладбища, поднимаясь над окружающими могилами массивным сооружением темного камня. Портал подпирали полуголые тетки с оббитыми руками, а у прикрывавшей дверь решетки стояли каменные вазы. Благо ключ от замка на общей связке мотался. Замок, правда, заржавел и поначалу не поддавался, но потом таки щелкнул, открываясь. Склеп Юлька заприметила давно. Некрасивый и мрачный, внутри он был довольно уютным. — Он нормальный купец этот, — Юлька рюкзак кинула в угол. Мы с ним давно знакомы, с прошлого года еще. Ему тут как-то насвинячили крепко. Бутылок понаставляли, презиков. Нехорошо, когда с мертвыми так. Ну, я сторожу-то сказала, но ему что, ему пофигу. Пришлось самой прибираться. Клякса, присаженная на рюкзак, убежать не пыталась. Зевала, принюхивалась, белые ниточки усов мелко подрагивали. Я и замок купила потом на решетку, чтоб тут порядок был». Видишь, не зря выходят. Не зря, но холодно. Еще холоднее, чем снаружи. И замерзнет она вместе с кляксой насмерть. И найдут ее не скоро. Может, через год, а то и два. Ты не думай. Я плакать не буду, не буду. Если совсем замерзнем, то у меня спички есть. А там листья в кучах. Погреемся. А плакать — это от холода. Как ты думаешь, Верка мои вещи сразу выбросят? Или как Анжелкины подружкам своим раздавать будет? Неужели не видят, что те ей завидуют? Вот придут, сядут, улыбаются, а сами завидуют и сплетничают, когда она выходит. А она им, Анжелочкина курточка почти новая, ботинки, блузочка. Они берут, а сами аж от зависти и говорят, что она нас распустила». Если говорить, то не так и холодно. А ладони можно между ног зажать. Так теплее. Клякса черным калачиком свернулась на животе. Дышит часто-часто, глаза закрыла. Интересно, эти белые пятна, если к ветеринару отнести, вылечиться? Должны. Сейчас же много всяких лекарств. А Верка потом орет, что мы ее в могилу сводим. Не мы, а я. Анжелка-то хорошая, родная, а я хамка и грублю. А чего с ними вежливо, когда они такие? Я не хочу, как они, чтоб завидовать или чтоб мне завидовали. И чтобы не любить. У меня все по-другому будет. Вот увидишь, уже по-другому. Она-то мне поверила. Просковья, разобравшись с книгами на одной полке, перешла к другой. Наталья Григорьевна, и правильно, я ж не вру. Она-то лежала в своей комнатушке и ничего не видела. Полюбовник ейный, Ольховский, с Катериною шашни крутил. Ольховский? Вот эта сентенция стала неожиданностью. А то, он же ж не просто так-то. Сам скользучий, и она тоже. Вот и сошлись это. А граф? И граф. Я ж говорю, ледащая баба, и перед одним перья распустит, и перед другим. Савелий Дмитриевич, он-то, понятно, богатый, да с титулом. Такого в мужья-то каждая рада. А Ольховский, он по женскому-то делу, видно, что ходок. Я врать не стану. Видела, как Катерина с Ольховским за ручку по саду гуляли-то. И с Савелием дмитричем тоже. Только с графом-то вежливо, чинно, аккурат, как на картинке». «А с Ольховским?» Просковья задумалась. Широкие черные брови сошлись над переносицей, разделенные глубокой складкой, а губы приоткрылись, демонстрируя крупные ровные желтые зубы. «Вот и не скажешь-то сразу! Он будто бы с приличиями-то, а все ж таки как с родною! Да, было у ней что-то с Ольховским, было!» Прасковья раздраженно повернулась к полкам и принялась тряпкой возить по темной поверхности, изничтожая белые проплешины в тех местах, где не так давно стояли книги. Он-то Савелий Дмитриевич крепко недолюбливал с самого начала. Держится с политесом, а глаза-то, глаза злющие. И на Катерину-то заглядываться начал от того, что она вокруг Савелия Дмитрича увивалась. — Вот я и тогда-то поняла, что быть в доме беде, и вон оно как вышло. Когда Катерина руки на себя наложила-то, решили, что по любви большой, но я вот что думаю. Она перешла на шепот. Жадный, злой, такой, которым говорят о врагах. Хотя, как видел и Шумскому, не было о чем Праскове спокойной Екатерины Юрьевной враждовать. — Не сама она. — Что не сама? «Не сама она в петлю-то полезла, не такая Катерина была, ох, не такая!» «Я тогда грешным делом на Ольховского подумала, что и вонных рук дело!» «А оно вон как вышло!» По полу медленно расползалось солнечное пятно, желтое, яркое. Оно заставляло блестеть тусклый металл на железных полосах, которыми был обит сундук с книгами. Танцевали крохотные, едва заметные глазу пылинки, Ищурилась рыжая кошка на картине, равно как и рыжая дама в старинном наряде, что держала кошку на руках. Отчего-то подумалось, что завтра же картину по приказу ижицынского племянника скинут со стены, вынут из рамы и, свернув, сунут в пыльную темную тубу на хранение, а после продадут в другой дом или, если холст не имеет ценности, вовсе забудут в какой-нибудь комнатушке». — Вы не подумайте, я ж справедливости ради говорю. Савелий Дмитриевич он добрым был. — А Ольховский? — Злой, — не задумываясь, ответила Просковья, вступая в солнечное пятно. Пылинки заплясали вокруг башмаков, забираясь под подол коричневого платья, мятого из грубой ткани, совсем не похожего на то синее, что было на ней в прошлый раз. Он сам по себе злой, без причины, Вот бывает, что родится человек на вроде как во всем хорош, а нутро гнилое, вежливый, о себе на уме. И с Натальей Григорьевной-то не по-доброму говорил. Вот как она из комнаты выходить стала-то, он и подстерег. «Я не все, я случайно услышала, как ругаются», — он на нее кричал громко. Господи, ну за что он на меня так зло, будто виновата в чем, будто и не просил прощения не так давно, будто не клялся в любви, будто не слал тайком цветы, белую-белую, точно из снега и мороза сотканную розу с печально поникшими листьями и герберу, похожую на искристое зимнее солнце, и хищную рыжую лилию. от Отчего же теперь он так зол? Искаженное гневом лицо потемнело, поблекло, сделавшись неузнаваемо уродливым. Узкие крылья носа побелели, а глаза, напротив, налились кровью, располшейся в тонких нитях сосудов. Я разглядывала это незнакомое лицо с удивлением и отвращением. — Посмотри на нее! Шлюха! Наглая, гадкая шлюха! Сережины руки вцепились в перила, будто желали выдрать их а он? Разве он достоин тебя? Перестань! Я знала, что он не услышит, но и молчать не могла. Савелий не такой, а Катерина... Я больше не ненавижу ее. Я почти примирилась с ее существованием и ее красотой. Почти не завидую. Разве что иногда по ночам, когда с темнотой и шелестом зимнего ветра возвращается одиночество. Перестать! Замолчать? Как все? Сделать вид, что ничего не вижу? Да. И тебе будет легче? Конечно. Ты ведь всегда боялась проблем. Он поднялся на ступеньку и теперь глядел сверху вниз. Проще не заметить, отвернуться, прикрыться приличиями, чем выяснить все до конца. Он поднялся наверх, громко хлопнула дверь, качнулась кружевная скатерть на столе. Зашелестели страницы открытой книги, которую я читала. О чем она? Не помню. В голове обидные Сережины слова. А может, прав он? Выяснить? А что выяснять? И думать-то о таком противно. Книгу листаю, пытаюсь найти то место, на котором остановилась, а не выходят. Не читается больше, слова бессмысленны. И моя нынешняя жизнь, спокойная и размеренная, тоже. Меж страниц матушкино письмо. Выходит замуж, уезжает в Америку. Другой край света, но она счастлива. И слезы на глазах из-за того, что у меня иначе. А рассказать, пожаловаться, попросить приехать нельзя. Нечестно отбирать счастье. Олеженька спит. И Василина вместе с ним дремлет у кровати. От нее пахнет молоком и пирогами. До да того уютно, что сама бы уткнулась в мягкое плечо. Выплакала все горести, явные да придуманные. Нельзя, не принято. Наталья Григорьевна, Василина встрепенулась, спешно пригладила волосы, юбки поправила, волнуется. Я на минуточку только глаза прикрыла. Ничего страшного, спит ведь? Спит. Ответила она шепотом, и голос у нее ласковый, спокойный. На Савелия Дмитриевича похож, особенно носиком, и волосики-то а глаза ваши, Наталья Григорьевна, как есть ваши. Из комнаты я вышла успокоенная и умиротворенная. Не стану я ничего выяснять, выспрашивать. Верю и Савелию, и Катерине, хотя нет, ей не верю, Но Савушка он ведь любит и клялся, что любит. В комнате на полу сидела Ульяна, раскладывала карты. Увидев меня, рукою махнула, приглашая. Я села на пол, пусть и не по приличиям, но как-то захотелось вдруг. Солнце растопленным маслом разлилось по паркету, нагревая, расцвечивая каждую досочку живыми красками. И Ульяну тоже. Личико у нее красивое, детское, чистое, с огромными глазами какого-то неизъяснимо глубокого карева цвета. И даже не карева, не то желтый, не то рыжий, не то и вовсе темный, караковый, в лошадиную шкуру. Маленькие ручки ловко управлялись с колодой, вот лег по правую руку валец перекрестием мечей, а рядом дама с кубком в руках. В солнечном свете картинка яркая, и кажется, что дама похожа на Катерину, а вторая, которая со щитом, на меня. Ульяна склонила голову, потерла ладошку и кончик носа и, вздохнув тяжко, накрыла три карты четвертой. Чернота и оскаленный череп. «Пугаешь?» — она затрясла головой. «Это что-то плохое, да?» Уля кивнула, постучала пальцем по черепу, потом по валету мечей. Замычала. «Не понимаю. Ничего не понимаю». Она вздохнула, сгребла карты и, кое-как, сравняв колоду, спрятала в юбках. «Ульяна, ты ведь не сердишься на меня?» «Зачем я это спрашиваю? Какое мне до нее дело?» Карлица, помотав головой щербато улыбнулась. «Все ж таки хорошая она». «И я о том же». Ольховский выглядел сегодня лучше. Дышал часто, но ровно, и взгляд чистый, не затуманенный болью. Странно, что он карлицу в доме держал. Зачем? Из жалости? Из жалости. Конечно, он жалостливым казался, ки благодетель, только... Только не верю я в жалость человеческую. Не бывает ее. Ольховский кое-как пристроил руку на одеяле, пояснив. Дышится легче. Неужто ошибся, доктор? И Сергей Владимирович выздоровеет. Чудесно было бы, просто-таки чудесно, Хотя, конечно, судебных тяжб не избежать, Но уж лучше суд, чем смерть. За окном дождило, капли стукались в стекло, Которое тоненько требезжало, отвлекая. Сыро тут, хоть бы камин запалили, что ли, Или новый хозяин не велит из экономии. «Карлица меня с первого взгляда не взлюбила», Следить пыталась. Идешь, бывало, по дому, а в спину будто бы смотрят. Оборачиваешься — нет никого. Она это, улька, тварь безродная. Ольховский вдруг вспыхнул, покраснел и тут же, успокоившись, заговорил тише. «Простите бога ради, не стоит так о человеке, но она же ему помогала». «Ему это иже цену?» «Да, он ульку у цыган выкупил». Вот она в благодарности. Рука сжалась в кулак, не страшный, слабый, дрожащий. А он и одежи нормальной ей не купил. Ходила нищенкой, юбки старые, шаль драная, до того грязная, что коснуться противно. И сама такая же. Волосы космами, глаза дикие, перекособоченные горбатая, немая. Кому такое в доме нужно-то? А он держал зачем-то. И еще случалось, что Ульяна пропадала. На день, на два и на дольше еще. Как-то хватились, Осип, кажется, что нету ее. Искать надо, говорит, а Ижицан не велел. Знал, что вернется. Ольховский замолчал, отдыхая. Шумский не торопил, да и как, когда человек, почитай одной ногой в могиле, другой бы вообще беседовать отказался, к лучшей жизни готовясь. А Сергей Владимирович крепкий, Даром, что худой до звонки. Это потому, что злой. Подумалась как-то сразу, вдруг, и так же сразу поверилась. Правда, от злости живет, цепляется за дни и часы, превозмогая боль. Говорит, спешит доложить обо всем, убить соперника даже после смерти. Эки страсти! И вправду в пьесу-то надо будет персонажа ввести, такого ж горячего да ярого, чтоб, умирая, За справедливость ратовал, только не со злости. Про злость люди не поймут, пускает благородство душевного, чистоты великой и желание иным помогать. А то и верно, надобно будет для пущего трагизма не сразу убивать, а в конце самом, под занавес. Про пьесу Антонина Федосеевна сказала, что сочинять дело хорошее, особенно если о высоких чувствах. Умная она у него». «Я еще до Катерининой смерти к Ульяне приглядываться начал!» Ольховский заговорил шепотом, а все ж в тишине комнаты голос его показался нарочито громким, заставил вздрогнуть, собраться с мыслями, отделив пустые, вроде сочинительства, от важных И заметил, что не из дома она исчезает, а в доме. Подымется по лесенке наверх, а там свернет за куточек, и нету ее. И тайна шла оборачиваясь, чтоб не увидел кто. Я-то поначалу думал, что она в одной из комнат прячется. Комнат в доме много было, и пустые большей частью, а в тех, что там, и вовсе всякое ненужное стояло. Мебель, картины, а пол грязный, пыльный, и видно, что нехоженый. Тогда вы про тайную комнату догадались, решил помочь шумски, а то ведь тяжко, небось, с пробитой грудью говорить. И лицо вон посерело, как бы снова не пришлось беседу сворачивать по слабости допрашиваемого. Позже. Я уже почти решился устроить засаду в одной из комнат, дырочку просверлить да посмотреть, куда Шульяна ходит. Но тут Катерина убили. Наталья нашла. Испугалась сильно. А потом ненароком разговор Ижицена с приставом подслушал. И вовсе непонятно стало. Сергей облизнул сухие, потрескавшиеся губы. Не сама она на себя руки наложила. Три месяца минуло. Весна уже, а не чувствуется. Воздух морозный, только свежий и легкий, будто бы чуть влажноватый на вкус, и пахнет не хвоей, чем-то другим, особым. Далеко отходить от дому нельзя. Савелий не велел, боится, что сил у меня не хватит. Екатерина то же самое говорит. Мерз какая! Она стоит на лестнице в трех шагах от двери, точно не решается отойти чуть дальше. Наташенька, душенька моя, поглядите, какая погода-то! Слякотная зябка, давайте-ка а то как бы не застудились. От ее заботы становится кисло во рту, как от пересоленных огурцов, и нарочно, с детским упрямством ухожу еще дальше. Туда где Осип жесткую метлой расчищает двор. Скребут черные веточки по дорожке, летят в стороны грязные брызги талой воды, сапоги Осипа в комках налипшего снега, а штаны в мелких черных пятнышках. Здрави будьте, Наталья Григорьевна!» Он стягивает шапку, прижимает к груди и неловко кланяется. «Погулять вышли?» «Погулять». «Весна! Унь, гляньте-ка, грачи!» Он указал куда-то в сторону, где белый рваный простыней лежал снег. Я сначала не поняла, не увидела, яркое солнышко слепило глаза, а потом разглядела крупных черных птиц. Наташенька, донесся высокий Катеринин голосок с изрядной долей раздражения, которое она не потрудилась скрыть. Ноги не замочите! Не замочу уж как-нибудь и без ее советов. Осип стоял, молчал, и я стояла, молчала. Екатерина, чье присутствие давило, несмотря на расстояние и тишину. И вдруг этот ясный солнечный день показался мне горьким, будто отравленным. И жизнь моя тоже, вежливая такая, растянутая, натянутая толкими струнами непонимания между мной и Савушкой. Ведь не было его непонимания, Вернее, было, но давно, раньше. А тут вдруг снова. Откуда только? Из-за Катерины? Из-за Ольховского, который меня сторонился, делая вид, будто не знаком. Еще раньше. «В дом бы шли, Наталья Григорьевна!» Прогудел Осип, перехватывая метлу поудобнее. «А то и впрек застудитесь!» Я послушалась, вернулась, заперлась в комнате, отговорившись от ужинами мигренью, и думала о себе, о Савелии, о том, что было между нами и чему суждено случиться. А сердоликовый ангел на подоконнике, собирая чистый солнечный свет, загорался теплом. «Весна, время жить. Завтра я поговорю с Савелием вдвоем, без Катерины и Ольховского, чтобы только Савушка и я, как прежде». На утро решимости поубавилась, но я все одно пошла, решивши подождать Савелия не в кабинете, а в его спальной комнате. Туда-то никому, кроме законной жены, хода нету. И стыдно вдруг стало за мысли, за желание, за надежду. Хоть назад беги. Нет уж, не побегу. Дверь подалась легко, беззвучно, только пол под ногами, чуть просев, заскрипел, И звук этот вышел до того громким, протяжным, что я остановилась, но потом шагнула таки внутрь. Светло, окна высокие в потолок, оттого солнце проникает беспрепятственно, вытесняя все, даже самые малые тени, и комната кажется белую, и потолок, и стены, и секретер, и кровать, все белое, а платье красное, карминового густого цвета, спышную юбку, отделанную желтой кружевной лентой, которая от чего-то задралась до неприличия высоко, так что видны плотные вязаные чулки, чуть сбившиеся в складки над ботинками. Ботинки, чулки, юбки. Протянувши руку, я коснулась. Нельзя прикасаться, бежать нужно, немедля. Под рукой шершавая кожа. А ткань платья скользкая, дорогая. Катерина говорила, что заказала новое платье цвета бордо. У Катерины новые ботинки. Вчера привезли из города. Осип ездил, а она потом переживала, что не по ноге стачали великоваты. Потревоженная прикосновением, тело качнулось и где-то вверху, где потолок растворялся в солнечном свете, протяжно заскрипело, заныла и рухнула вниз. Мамочка! Перенервничала сильно, бедолажная. Просковьин грубый голос доносился издали. Пить хотелось, а открывать глаза наоборот. Вдруг опять увижу! Или это сон? Конечно, сон! Это ж надо такому случиться-то!» Что-то совсем рядом бухнуло, Стукнуло глухо, Зазвенело, зажурчала вода. «Ох, горе! Опомяни мое слово! Только началось!» «Глупости, говоришь!» У Василины голос мягкий, Убаюкивающий, и сама она такая же. Она Олеженьку любит, Как родного. А тут что делает? И что со мною? «А вот и не глупости!» «Это Маланьин дух мстит за то, что убивцу не нашли!» «Кто такая Маланья? Не знаю!» «Полиции! Полиции ты поприехала!» Продолжала сокрушаться Просковья. «А Савелий Дмитриевич весь сбледневший ходит!» «За жену боится!» Теплая рука легла на лоб. «Такой увидеть, боже ж ты мой!» «За жену? А я тебе так скажу! За себя он боится!» за то, что дознаются про шашни явонные с Катериною. Росковья перешла на шепот, а я замерла, затаила дыхание. — А что, не так скажешь? Наша-то хворая, а какой мужик без бабы-то долго выдержит? Он же ж не святой, прости господи, а Катерина видная из себя и принаряжаться умела. — Умела. Французские журналы... Ленты, ткани, кружева, пуговицы, вырезы, шляпки, вуалетки. Что, не помнишь-то, как саживали? То в шахматы им, то карты, то еще что. К жене-то лишний раз не заглянет, а для Катерины завсегда от времени находил. Молчала бы, Василина взяла меня за руку. Неужели догадывается, что в сознании? Или просто жалеет бедную и глупую? — Молчать? А и буду молчать! — неожиданно спокойно сказала Просковья. — Ты не думай-то, я это я с волнения, а так-то не мое ведь дело. Ее только жалко, ну как усердничать станут, с вопросами лезть. Не стали. Я не знаю, кто расследовал смерть Екатерины и было ли вообще расследование. Верно, было, по закону-то положено». Но те первые дни, когда в доме находилась полиция, я провела у себя. Сказалась больною, солгала. Не из страха я никого не желала видеть, ни Просковью с ее жестокой честностью, ни жалостливо мягкую Василину, ни уж тем паче Савелия. А он и не пытался. Он как-то сразу поверил в болезнь, передал букет белых роз до да пожелания скорейшего здоровья, и все». А на четвертый день моего добровольного заточения в комнате появился Сергей. Один пришел, без просковьенного строгого надзору, и вечером, что и вовсе уж неприлично. «Здравствуй!» Он остановился у порога. «Если ты хочешь, то уйду, но надо поговорить». «Пусть уходит! Сейчас же я боюсь этого разговора!» Он нарочно пришел причинить боль. «Погоди!» — Сергей широким шагом подошел к окну, скользнул взглядом по темноте за стеклом, по комнате моей. Точно искал что-то или кого-то. «Не гони, пожалуйста! Не ради меня, ради себя ж, Наташенька!» Он потянулся было ко мне, потом отдернул руку и, смутившись, добавил. «Я понимаю, что ничего изменить невозможно!» Я и не пытался бы, если б... Если б что? А она не сама это сделала. О чем ты? Сердце в груди замерло, кольнуло холодом. Господи, ведь поняла же, так зачем переспрашиваю? И зачем разглядываю Ольховского с такой пристрастностью, чего выискиваю в знакомом и некогда родном лице? По-прежнему красив и даже больше, чем ранее. Не вытянулся, но стал шире в плечах. И повадки немного иные. Исчезла былая резкость, порывистость. Но так и лучше. — А Екатерине? Развернувшись ко мне спиной, Сергей заговорил. — Не перебивай только. Я должен рассказать. Я слышал, как Савелий с приставом разговаривал. Дверь неплотно заперли, да голосу у пристава громкий. Говорит, что Катерину сначала задушили а уже потом повесили, что это убийство. «А Савелий?» «Взятку дал». «Да, Наташа, он дал взятку, чтобы это дело не расследовали, понимаешь?» «Нет». «А я вот понимаю, это он. Нет, не торопись отрицать. Я с самого начала должен, по порядку. Катерина тебя ненавидела. Ты беспреданница, она тоже. Только ты сумела хорошую партию сделать». При этих словах голос Сергея стал жестче, а ей выпало в компаньонке идти. «Я ее не обижала?» «Конечно, ты же у нас святая, ты никого обидеть не способна. А она вот напротив даже, она в первые дни приглядывалась. А ты слабая совсем, болеешь и болеешь, и давно, и поправляешься медленно, неуверенно как-то, и, может, даже совсем не поправишься». — В доме-то только и гадали, переживешь ты зиму или нет. Теперь он говорил глухо, в полголоса, а я молчала. Я не знала, что сказать и нужно ли говорить. Я почти не помню, как болела. Все дни будто один. Несказанно длинный, тягостный, но давно прошедший. Сергей провел рукой над свечами. Огонь от движения колыхнулся в сторону, присел, но тут же, очнувшись, потянулся к ладони. «Опалишь руку!» Ольховский кивнул, но не убрал. Только молча наблюдал, как вытягивается в тонкие рыжие нити пламя, норовя добраться, лизнуть жаром кожу. «Это не боль. Больно другое. Видеть, как с тем, кого любишь, вопреки всему любишь, поступают так, подло. Я не стану лгать. Я не знаю, что было между твоим мужем и Катериной. Возможно, что и ничего, но...» Она переменилась. С женщинами случается, когда они, когда переступают некую границу, не то любви, не то морали, не то и того и другого разом. Сергей поднял ладонь повыше. Не вижу лица, да и не смотрю. Слушаю. Она стала красивее и в то же время злее. Вела себя как хозяйка. Ты не видела, но остальные в доме живо смекнули. Она надеялась, что ты умрешь сама от простуды или затянувшейся слабости, а ты, наоборот, выздоравливать начала. Наверное, она попыталась ему угрожать или требовать. Люди ведь не любят, когда от них чего-то требуют. Уходи, убирайся и отсюда и из дому. Савелий не мог, не... Я боюсь за тебя, сказал Ольховский. За то, что может с тобою случиться. Тот, кто единожды убил, и перед вторым разом задумываться не станет. А если не единожды? Закрыть уши и не слушать. Сплетни, домыслы, зависть рожденные, Но почему тогда ловлю каждое слово? Ты ведь слышала про ту девушку, которая якобы с лестницы свалилась. Беременную была. Красивую, говорят, тоже темноволосая и статная. Ольховский подул на обожженную ладонь. Вот ведь странность, не жаль мне его, ни секундочки не жаль. И аккурат перед свадьбой вашей померла. Какое совпадение. Какая ложь, савушка и горничная. Мерзко, грязно, тошно, и тошнота эта комком в горле. Думаешь, вру, думаешь нарочно, чтоб его опозорить, а ты подумай, Спроси себя, чего Катерине в его спальне надо было. Почему она это сделала именно там, а не у себя, ни на чердаке и ни в другой какой комнате. Может, с того, что ему так было удобнее. Если ты сейчас не уйдешь, то я, я, я закричу. Дура. Он повернулся спиной. Ничего-то ты не поняла. Только приглядись к нему. Хорошенько приглядись. А лучше спроси, что он скрывает. Ольховский вышел, громко хлопнув дверью, а я еще долго сидела, перебирая тусклые бусины жемчужного ожерелья. Савушка не убивал, не мог убить, не было у него причин, а Ольховский он бедовый, горячий, он говорит, не зная, может, не со злости, а от того, что... что любит.